Смерть Артура Начало раздоров Прошел год с тех пор, как Ланселот спас Геневру от костра. Вновь наступил веселый месяц май, когда у каждого сердца трепещет от радости и полноты жизни. Это время похоти и плодоношения, в полях расцветают цветы, и все чувствуют приближение лета. Зимой, в пору снега и бурь, мы только и можем, что сидеть по углам и греть руки у огня. Веселый месяц май сошли на мир гнев и раздоры и не прекращались, пока не погиб цвет рыцарства. Зачинщиками всех несчастий стали два рыцаря — сэр Агравейн и сэр Мордред, родичи сэра Гавейна. Втайне оба ненавидели королеву Геневру и сэра Ланселота. День и ночь они следили за Ланселотом в надежде причинить ему вред. Случилось, к несчастью, что как-то раз сэр Гавейн сидел с родичами в покоях короля Артура, и сэр Агравейн заговорил дерзостно перед собравшимися рыцарями, хотя то и не был формально созванный совет. «Дивлюсь, — я сказал он, — что мы боимся говорить истину. Все мы знаем, что Ланселот спит с королевой, но никто из нас и слова не скажет, не позор ли всем нам, если мы позволяем так срамить нашего короля?» Ему возразил Гавейн. Гавейн, брат мой, прошу вас не упоминать об этом. Вот что я скажу. Я не стану вместе с вами предъявлять подобное обвинение Ланселоту». Двое других рыцарей, Гахерис и Гарет, согласились с Гавейном. «Помоги мне, Бог», — сказал Гарет, — «я не стану связываться с подобными делами». «А я стану», — поднялся Мордрот. «Вы спешите навстречу несчастью», — предупредил его Гавейн. «Сами себе расставляете ловушку. Послушайте меня». Оставьте это дело, я уж вижу, чем оно кончится. «Как и выпадут кости, так и выпадут», — ответила Агравейн. «Я расскажу королю». «Глупец», — сказал Гавейн. «Если между нами и Ланселотом разгорится вражда, немало сильных рыцарей и великих вельмож встанет на сторону Ланселота. И вот еще что не забывайте». Много раз Ланселот приходил на выручку королю и королеве. Если б он не сражался за них, многие из нас пребывали бы в страхе и печали. Вновь и вновь Ланселот доказывал свою доблесть. Помните, какая участь постигла прошлой весной сэра Мелиагонта? Что до меня, я ни в коем случае не подниму оружие против этого отважного рыцаря. Однажды он спас меня от короля Карадока и вывел из башни скорби. Он убил Карадока и спас мне жизнь. И разве Ланселот не спас вас, Агравейн, «И вас, Мордред, от козни сэра Тарквина, и многих других рыцарей он выручил в тот раз. Или вы думаете, что о благородных деяниях можно забыть, не вспоминать более ни доблесть, ни доброту?» «Поступайте, как знаете», — ответил Агравейн, — «а я больше терпеть не стану». При этих словах в покое вошел король Артур. «Оставьте этот разговор, брат», — попросил Гавейн. Агравейн и Мордред поглядели ему прямо в глаза. «Не оставим», — сказали они. «Вот как? В таком случае я ухожу. Не стану сидеть здесь и слушать ваши росказни. Ничего общего с вашим заговором я иметь не желаю». «Я тоже», — присоединился к нему Гахерис. «И я», — подхватил Гаррет, — «никогда не буду говорить дурно о другом рыцаре». Эти трое вышли из королевских покоев в великом смятении. «Увы», — пробормотал Гавейн, — «конец королевству». Распадается благородное братство круглого стола. Горе и гибель ждут нас. С тем он и его товарищи удалились. Король Артур изумился и спросил Агровейна, от чего произошел столь шумный спор. Господин мой король, отвечал тот, я расскажу вам все как есть. Не могу доля хранить это в тайне. Мы с Мордродом и эти три славных рыцаря поспорили, о чем скажу кратко. Всем нам известно, что Ланселот — любовник королевы. Сомневаться не приходится. Мы все сыновья ваших сестер, и мы не желаем больше с этим мириться. Мы хорошо понимаем, что вы званием превосходите сэра Ланселота, это вы посвятили его в рыцаре. Итак, мы докажем, что он изменил вам. Если это правда, он и в самом деле виновен в измене. Однако я не стану вызывать его на суд, пока не получу точное и неопровержимое доказательство его вины. «Сэр Ланселот — храбрый рыцарь, это вам обоим известно. Более того, он лучший и бесстрашнейший рыцарь на свете, и он сразится с любым, кто предъявит ему подобное обвинение. Так что, если вы говорите правду, нужно захватить его на месте преступления». На самом деле, Артур вовсе не хотел расследовать слухи насчет Ланселота и Геневры. Подозрения у короля давно были, но он не желал слушать сплетни. Сэр Ланселот славно служил ему и королеве, И Артур любил и ценил его превыше всех людей. «Господин мой король», — сказал Агравейн, — «завтра вы отправитесь на охоту. А полагаю, не поедет с вами. На закате пошлите королеве известия, что вы решили остаться на ночь в поле и велитесь снарядить к вам повара. Тогда, под покровом ночи, мы захватим его в постели с королевой и доставим его вам, живым или мертвым». «Я вас понял», — сказал король, но будьте осторожны». Возьмите с собой надежных товарищей. «Сир», — отвечал Агравейн, — «мы позовем двенадцать рыцарей круглого стола». «Берегитесь, повторяю вам, берегитесь, он силен и храбр». «Мы справимся с ним, сир, идем, надо все приготовить». Наутро Артур выехал на охоту и послал королеве известие, что на ночь раскинет шатры в поле. Сэр Агравейн и сэр Мордрет отобрали двенадцать рыцарей и поехали с ними в замок Карлайла, где пребывала королева. Той ночью Ланселот предупредил сэра Борса, что собирается поговорить с королевой наедине. «Сэр», — сказал ему Борс, — «лучше бы вам не ходить сегодня к королеве». «Отчего же?» «Боюсь я происков сэра Агравейна. Он только и делает, что злоумышляет против вас. Умоляю вас, не ходите к королеве, старайтесь избегать ее. Подозреваю, король не без причины отбыл сегодня из замка». Возможно, он приставил к покоям королевы стражу. Боюсь, против вас зреет заговор. «Не бойтесь, любезный племянник», — ответил Ланселот. «Я не задержусь у королевы надолго. Побуду у нее всего минуту». «Меня это не утешает, страшит уже то, что вы идете к ней, это может погубить вас». «Дивлюсь я вам, славный племянник, вы сами знаете, что королева послала за мной. Как могу я слушаться? Или вы принимаете меня за труса?» Стану ли обижать от ее милости? «Защити вас, Бог, возвращайтесь живым и благополучным». Сэр Ланселот расстался с племянником и, спрятав под плащом меч, отправился в покое королевы. Настал опасный час. Ланселот тихонько постучал в дверь, и его впустили. Вновь Ланселот и Геневра были вместе. Занимались ли они любовной игрой, этого я сказать не могу, ибо не желаю распространяться на подобные темы. Одно скажу... В ту пору любовная игра была совсем иной. Королевы Ланселот наслаждались беседой, и вдруг загремели мечи и щиты. Под дверью королевской опочивальни собрались Мордрат и Агравейн с двенадцатью рыцарями, восклицая в один голос «Ланселот-то изменник, попался предатель!» Они вооруженные и возбужденные, готовые к бою, буйствовали и ликовали, кричали так громко, что весь двор слышал. «Увы, нас обоих убьют!» — вскричала в тревоге Геневра. «Мадам», — сказал я Ланселот, — «если здесь какие-нибудь доспехи, которые я мог бы надеть? У меня при себе только меч. Если найдется здесь щит или копье, дайте их мне, я быстро положу конец их злобе». «Я не держу здесь оружие. Я-то думала, в моих покоях ни к чему щиты и шлемы, и мечи и копья. Слышите, как они кричат? Теперь я вижу, что наша любовь завершится погибелью». «Судя по шуму, там собралось множество хорошо вооруженных рыцарей. Вы не сможете обороняться от них. Вас убьют, а меня сожгут заживо. Одно лишь может спасти меня от такой участи, если бы вы сумели от них ускользнуть». «Господи!» — сокрушался в отчаянии Ланселот. «Никогда еще я так не нуждался в доспехах». Сэр Агравейн и сэр Мордред тем временем колотили в дверь с криками. «Рыцарь-предатель, выходи из покоя в королевы!» Ты окружен и сам знаешь, что не сможешь удрать. — Помилуй, Иисусе, — прошептал Анселот, — не могу я терпеть этот постыдный шум. Лучше погибнуть, чем переносить такое бесчестие. Он обеими руками обнял королеву и поцеловал ее. — Благороднейшая королева христианского мира, — заговорил он, — молю вас, выслушайте меня. Вы всегда были дамой моего сердца, и я служил вам верно, как истинный рыцарь. Никогда я ни в чем не подвел вас с того самого дня, как король Артур посвятил меня в рыцари. Станете ли вы молиться за мою душу, если меня здесь убьют? Что же до вашей участи, не тревожьтесь. Мой племянник, сэр Борс и все мои родичи непременно спасут вас от огня. Утешьтесь, любезная леди. Сэр Борс и другие рыцари принесут вам присягу и будут служить вам. Вы будете жить по-королевски в моих владениях нет не говорите так воскликнула королева вы же знаете что я не смогу жить коли вы погибнете если вас убьют я приму смерть с кротостью мученика погибающего за христа нашего спасителя что ж госпожа моя поскольку сегодняшний день может стать последним днем нашей любви заверяю вас что эти рыцари дорогой ценой купят мою смерть я более сожалею о вас чем о себе о будь у меня доспехи Они нужнее мне, чем власть над всем христианским миром. Имея панцирь и алебарду, молва о нынешних моих подвигах не смолкла бы в устах людей. Пусть лучше эти люди схватят меня и убьют, а вы сумеете ускользнуть. Не бывать такому, любезная моя королева. избавь меня, Господь, от такого бесчестия. Христос будет моим щитом, Христос — мои доспехи. Он взял в правую руку меч, а левую обмотал плащом. Сэр Агравейн и сэр Мордред подхватили тяжелую деревянную скамью и с помощью других рыцарей начали таранить ею дверь. «Любезные господа!» — крикнул им Ланселот. «Прекратите галдеж! Я отворю вам дверь и делайте со мной, что пожелаете!» «Ну же!» — крикнул в ответ сэр Агравейн. «Открывайте! Вам нет смысла сражаться против нас! Впустите нас, мы вас не убьем! Подождем, пока вернется король!» Ланселот очень осторожно отодвинул засов на двери и приоткрыл щелку, в которую мог протиснуться только один человек за раз. Вот один из рыцарей полез в дверь. Это был славный и сильный рыцарь по имени сэр Колгреванс Горский. Сунувшись в дверь, он тут же попытался ударить Ланселота, но славный рыцарь отбил удар и сам поразил врага мечом. Колгровонс так и рухнул, удар по голове убил его на месте. Ланселот затащил убитого в комнату, снова запер дверь и с помощью королевы надел на себя доспехи погибшего. А сэр Агравейн и сэр Мордред только и могли, чтобы крикивать оскорбления из коридора. «Рыцарь-змейник, воин-предатель, выйди из покоя в королевы!» «Господа», — сказал им преспокойно Ланселот, — «прекратите шум. Вот что я скажу вам, сэр Агравейн, нынче вам не удастся захватить меня». Советую вам всем поворачивать, да и уходить себе потихоньку. Довольно меня оскорблять. Клянусь вам честью, рыцаря. Если вы сейчас мирно удалитесь, завтра я предстану перед вами и перед королем, и поглядим, кто из вас решится в лицо назвать меня предателем. Я отвечу на вызов, как подобает рыцарю, и принесу клятву, что явился королеве безо всякого дурного умысла. Я докажу это на поединке, если понадобится такое испытание. — Стыдись, предатель, — вопил Мордред, — захотим так прямо сейчас убьем тебя. Король Артур предоставил нам право убить тебя или арестовать, как получится. — Ах, господа, а неужто вам чуждо милосердие и благородство? В таком случае защищайтесь. И он распахнул дверь комнаты и с высоко поднятым мечом ринулся на них. Первым же ударом Ланселот сразил сэра Агравейна, а затем с легкостью разделся и с прочими. Через несколько минут все они лежали мертвыми, ибо ни один не мог устоять перед силой и сноровкой Ланселота. Ускользнул только сэр Мордред, он был ранен и удрал с великой поспешностью. Сэр Ланселот возвратился к королеве. «Мадам», — сказал он, вздыхая, — «знаете, что наша верная любовь ныне в смертельной опасности. Король Артур навеки стал моим врагом. Но скажите только слово, и я приму вас под свое покровительство и спасу от всех бед». «Это дурной путь, сэр. Довольно уже мы натворили зла. Успокойтесь, не делайте ничего более. У меня к вам одна лишь просьба. Если завтра меня приговорят к смерти, умоляю вас, придите на помощь, спасите меня. Не бойтесь, госпожа. Пока я жив, я всегда ваш спаситель, не сомневайтесь в этом». Он поцеловал ее, они обменялись кольцами. С тем Ланселот оставил королеву и вернулся к себе.